Глава 7. Марат. Ночь проходит в безумной гонке. Начальство требует результат, и мы с Демидом метаемся по городу в поисках зацепок. Десяток разных запросов во все структуры. Опрос свидетелей, потенциально возможных подозреваемых. Пока никаких следов. Водитель черного седана быстро затерялся. Точнее его передвижение по камерам будет только к утру. Демид проверяет информацию по телефону. Я делаю вид, что сосредоточен. На самом деле в голове только одно: не дай бог, они выйдут на Дарью. А как им не дать на нее выйти? Да и нахрена нам не надо. Погоны вроде и пока не жмут. Рисковать всем ради девочки убийцы? А если не она? Пиздец! Сколько вопросов и ни одного ответа. Ничего. Бросает Демид, сбрасывая звонок. Его голос звучит холодно, как ночной воздух. Все чисто. Думаешь, работал профи? Хрен его знает. Я сжимаю руль до белых костяшек. Ладно, возвращаемся. Завтра с утра начнем заново. Демид смотрит на меня, как будто пытается что-то понять, но ничего не говорит. И слава богу, у меня нет для него ответов. Сам ни хрена не понимаю. Возвращаюсь в кабинет, падаю в кресло, и силы окончательно покидают. Вытаскиваю из кармана телефон, открываю галерею. Смотрю на фото, сделанное ночью. Дарья, закутанная в одеяло, лицо спокойное. Никакого страха, никакого напряжения, почти ребенок. Может быть, именно поэтому я так рванул ее защищать? Может, потому что она совсем не похожа на тех, кого я привык ловить? А может, она просто отличная актриса? Ловлю себя на мысли, что глаза слипаются. Руки сами кладут телефон на стол, а голова опускается на папку. Последнее, что вижу, это лицо Дарьи. Вот же вляпался. Просыпаюсь от толчка в плечо и запаха кофе. Веки склеены, голова гудит, а мысли уплывают куда-то вдаль. Перед глазами расплывается фигура Демида. Стоит с двумя стаканчиками из автомата, протягивает один мне. «Подъем!» Его голос низкий, ровный, почти безэмоциональный. «Будильник с кофе!» Растираю лицо, пытаюсь прийти в себя. Заснул прямо за столом, уткнувшись в досье. Плечи затекли, будто на них всю ночь лежала чья-то каменная рука. Беру кофе и благодарно киваю. «Спасибо! Что нового?» Демит садится напротив, привычно скрещивая руки. Его лицо — холодная маска. Ничего лишнего. Фоторобот девушки составили. Отдает мне файл с рисунком. Свидетелей допрашивают. Досье на Громова тоже готово. Отпиваю кофе. Горечь мгновенно заставляет поморщиться. Но этот вкус хотя бы возвращает к реальности. Машинально растираю лицо, собираясь с мыслями. Девушка с фоторобота — это Дарья? Похоже. Слишком похоже. Но если это просто совпадение, да какая теперь нахрен разница? Отлично. Бросаю с ноткой сарказма. Может, хоть это поможет распутать этот клубок. Хотя, скорее всего, опять топтаться будем. Все, как всегда, завязано в узел, который никто не хочет развязывать. Демид молчит, но я чувствую, что он разделяет мое раздражение. Пока мы топчемся на месте, время уходит, а улики теряются. Тянусь за телефоном, набираю медведя. Он отвечает сразу, будто сидел и ждал моего звонка. Как там гостья? Спрашиваю, стараясь говорить спокойно и не вызывать подозрения. Все в порядке? Отмахивается друг. Спит еще. Куда едеться? Не выпускаю ее из виду. Я скоро заеду, заберу. Ворчит медведь. Не парься. Бросаю трубку, возвращаясь к Демиду. Тот уже копирует лист с фотороботом. Поднимаю его, всматриваюсь. Лицо, которое я видел вчера. Дарья. Никаких сомнений. В работу отдашь? Киваю на лист. Демид подтверждает коротким движением головы. Уже отдал. Выяснили, кто она? Невольно замираю, ожидая ответ. Он качает головой. «Пока нет, в процессе». «Долго работаете». Фыркаю, поднимаясь. «К Фоме сгоняешь?» «Это наш судмедэксперт, главный по телам и уликам». «Хорошо». Забираю кофе, выхожу из кабинета. Голова гудит, мысли путаются. «Как собрать этот гребаный пазл в кучу?» Все разлетается на мелкие осколки. Направляюсь к допросным. Через стекло наблюдаю, как коллеги допрашивают персонал офиса Громова. Один из охранников что-то рассказывает, жестикулируя руками. Я прислушиваюсь. «Черный седан», — повторяет охранник. «Уехал сразу после выстрела. Я сам не видел, но коллега говорит, резко вырулили с парковки». «Кто за рулем?» «Не знаю. Лица не видно было». «Камеры?» — уточняет следователь. «У нас камеры только на выезде из здания». Отхожу от стекла, раздраженно сжимая стаканчик с кофе. Все на месте, но ни одного нормального ответа. Черный седан совсем не ниточка. Нужно что-то еще. Что-то, что мы упускаем. Надо просмотреть еще раз видео с камер на проспекте». Делаю пометку в блокноте, возвращаюсь в кабинет. Чтобы отвлечься, начинаю просмотр видеозаписей с камер на здании. Машины мелькают одна за другой, а нужный седан никак не попадается. Звоню в отдел техподдержки. «Срочно фильтруйте по времени выезда с парковки! Мне нужно плюс-минус полчаса!» Сотрудник что-то бубнит в трубку, но я уже теряю терпение. «Быстрее, мать вашу, пока водитель не успел сменить номера!» Понимаю, что не бред, но так хоть кто-то работать начинает. И спустя пару минут у меня уже нужная выборка. Телефон вибрирует в кармане. Достаю и читаю сообщение от медведя. «У нас гости!» Блять! Вырывается у меня. Вскакиваю с места, хватаю пальто и пишу в ответ. «Держи оборону, я еду!» Выхожу резко, чуть не сбивая кого-то в коридоре. Сердце странно стучит в груди, словно переживает. «Да ладно!» Отмахиваюсь и ускоряю шаг. «Кто эти гости? Как они нашли дом? А если это из-за нее? Хрен бы с ними, но дарь я там! Остальное может подождать. Главное – успеть!» На ходу поднимаю ворот пальто, ускоряю шаг к машине. Холодный утренний воздух бьет в лицо, но я его почти не чувствую. В голове только одно. «Держись, медведь, я уже в пути!»